Когда Елена Павлова еще только шла устраиваться на работу в отделении иммуногенетики одной пражской медицинской клиники, она встретила доктора, который пытался вырвать научную работу и спасти муфлона. Доктору удалось спасти работу, а Елене стать сотрудником лаборатории, подружиться с многоликим веселым коллективом и в какой-то момент начать вести дневник. Из этого дневника и родилась эта книга. Сборник забавных и поучительных историй про хороших людей, умеющих и работать, и отдыхать, и смеяться над собой окружающими. А муфлоны, дружелюбные, хоть и дикие предки домашних баранов, так и бродят в зарослях вокруг клиники и периодически едят научные работы, становясь все умнее и умнее.